Миокины и защитные механизмы. Тем временем исследователи обнаружили очень конкретные намеки на то, как может функционировать защитный механизм. С одной стороны, миокины подавляют хронические воспалительные реакции, вызванные выделением адипокинов. Эти воспалительные вещества образуются в избыточной жировой ткани в организме. Поэтому снижение веса за счет увеличения количества мышечных движений будет идеальным решением. Даже тот, кто обладает избыточным весом, но, несмотря на это, достаточно много двигается, активизирует мышечную аптечку. С другой стороны, тренировки на выносливость и силу заставляют мышечные клетки лучше реагировать на инсулин. Поджелудочной железе уже не нужно производить этот гормон в таком большом количестве, что, в свою очередь, способствует профилактике рака. Причина. Инсулин стимулирует обмен веществ не только у здоровых клеток, но и у раковых. Если уровень инсулина хронически повышен, раковые клетки растут быстрее, потому что на их поверхности находится в 10 раз больше рецепторов инсулина, чем на здоровых клетках организма. Между тем, исследователи также занимаются поисками чрезвычайно специфических миокинов, которые обладают определенным профилактическим действием против рака. Уже имеются кандидаты на предотвращение рака кишечника, которые могут послужить связующим звеном между движением мышц и отчетливо пониженным риском развития такого рака. Учёные из команды Ватару Аой из лаборатории медицинских наук Университета префектуры Киото в Японии твердо убеждены, что это миокин под названием «спарк» – секретный кислый белок, обогащенный цистеином. «Спарк» выделяют мышцы, находящиеся в движении, при этом он действует как гормон. Похоже, он может подавлять развитие опухолей в толстом кишечнике и молочной железе. Спарк начинает выделяться в организме уже через 20 минут физической активности, и чем сильнее нагрузка, тем его становится больше. На сегодняшний день известно следующее. В экспериментах с животными японские исследователи проверили икроножные мышцы мышей и с помощью генетического анализа обнаружили спарк. Хотя миокин, подавляющий опухоли, также находится в печени, кишечнике и жировой ткани и яичках, только в мышечной ткани концентрация спарк повышается в процессе движения. Результаты тестов, проведенных на людях, оказались аналогичными. Участники эксперимента в течение 30 минут крутили педали велосипедного эргометра, и после выполнения упражнений анализ показал повышенный уровень спарк у них в крови. Когда испытуемые в течение 4 недель регулярно выполняли упражнения, у них наблюдалось явное повышение уровня спарк в крови, обусловленное физическими нагрузками. Эксперименты на животных также показали, что интерлейкин-6 является, так сказать, прототипом миокина, который может подавлять или замедлять рост опухолей. То, в какой мере миокины влияют на жировую ткань, подавляют выделение воспалительных веществ и поддерживают иммунную систему, способствуя профилактике рака, в настоящее время является объектом тщательных исследований. Даже если подробности пока неизвестны, можно с уверенностью утверждать одно. Тот, кто усиленно двигает своими мышцами, снижает риск развития рака и повышает свои шансы на выздоровление. Это уже важная информация. Из практики доктора Штиплера. Мышечная аптечка открывается только тогда, когда мышцы активны, то есть при напряжении. Миокины с нетерпением ждут, когда их начнут использовать. Давайте дадим им шанс и будем выполнять полезные для здоровья силовые тренировки по крайней мере два раза в неделю.